Приехала из Тюмени жена офицера Потушинская, с которой он в обнимку гулял по своему двору. Затем начал похаживать к жене псаломщика Ермалая с интимными целями. Когда Потушинскую вызвал муж домой, её сменила жена некоего Добровольского, которая приехала с мужем к Распутину из Петрограда. Затем все вместе Распутин с женой, Добровольский и диакон Ермалай с женой отправились в Тюмень к Потушинским. где устроили гуляния по улице. А когда стемнело, Распутин с Потушинской незаметно удалились в темноту. По возвращении в Петроград Распутин продолжил ту же жизнь. Иногда ездил в Царское село, откуда его привозило Вырубово на своём моторе, но чаще принимал у себя женщин, кутил, иногда приходил домой под утро пьяный. Все новые и новые женские фамилии появлялись в отчётах. 14 ноября. Княгиня Шаховская. 25 ноября. Артистка Варварова. 1 декабря. Распутин с княгиней Долгорукой в Астории. 3 декабря. К нему явилась содержанка сенатора Мамонтова, Воскобойникова. 12 декабря. Опять с Варваровой. 14 декабря. Распутин с Ясинской ночью поехал в ресторан «Вилла Роде». где поскандалил, потом в цыганский хор, потом на квартиру к Ясинской. 15 декабря он снова кутил в вилла Роды, уже с Варваровой, а 17 декабря за ним прислала мотор княгиня Долгорукова из гостиницы «Астория». То же самое продолжалось и на следующий год. Распутин приобретал все большее влияние на императрицу. Очевидно, не без его участия она уверовала в то, что ей одной суждено спасти православную Россию. И она не сомневалась, что покровительство Распутина и его высокие духовные качества необходимы для успеха. Она по всякому поводу советовалась с ним, просила его благословения. Но отношения царицы с Григорием были овлачены покровом тайны. В газетах о них не писали ни слова. В обществе об этом говорили шёпотом, и только самые близкие между собой, как о позорной тайне, в которой лучше не углубляться. Все знали, что сам Распутин редко бывал во дворце, а виделся с царицей чаще всего у Вырубовой, в её квартире на Средней улице, где по нескольку часов проводил иногда с опеями женщинами. Однако были в обществе люди, которых положение Распутина и его власть в стране возмущали. И они понимали, что единственный способ прекратить влияние малограмотного мужика на царскую читу это убить Григория Распутина. Было совершено несколько неудачных покушений на старца. Наконец, затоманное удалось. Во главе заговора встали князь Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович. Были приготовлены пирожные, пропитанные цанистом калием. Тот же яд был растворен в бокале вина. Распутина пригласили к князю. Вначале тот отказывался есть пирожные, но затем проглотил одно за другим. Яду в каждом хватило бы, чтобы убить человека. И Юсупов ждал результата, но тщетно. Тогда он предложил Распутину выпить Мадеры. Старец выпил и пожаловался на легкое сжение в горле. Выпил еще вина. Опять никакого толку. Когда Распутин попросил Юсупова спеть, тот вышел с гитарой, но взял револьвер и, вернувшись, выстрелил Распутину в сердце. Когда сообщники князя хотели спрятать тело, он ожил. В него выстрелили ещё 4 раза, и тело выбросили в Малую Невку. Императрица была в себе от горя, а народ торжествовал. Люди обнимались на улице, шли ставить свечи в Казанский собор. Однако кое-кто считал это убийство фатальным в истории империи. Сам Распутин якобы написал в завещании, что ежели его убьют дворяне, то братья восстанут на братьев и будут убивать друг друга. Хотя казалось бы, каким нужно было быть слепцом, чтобы видя всю мерзость русской действительности тех лет, не понять, что страна и народ идут к катастрофе. И то, что княгини уединялись в отдельных кабинетах с грязным мужиком-мошенником и валялись у него в ногах, яркое тому свидетельство.